Дядя Кузя, дядя Кузя, над кустами торчит чья-то голова на длинной шее, а самого зверя не видно. Надо же, это опять символ Австралии, только это не зверь, это нелетающая птица Эму. Высотой Эму почти с меня, перья буры серые из-за такой окраски тело Эму почти сливается с кустами. А голову на длинной шею спрятать забыла Сейчас заметит нас, испугается и голову спрячет а чего ей нас бояться? Если эта птица побежит, то догнать ее можно только на машине А от машины она улетит Я же тебе сразу сказал, что птица Эму не летающая Точно так же, как африканский страус Она давно разучилась летать А почему эта Эму символ Австралии? Не это эму, а этот эму. А символ Австралии он потому, что водится только здесь. Этот эму очень странный. Не летит в другие страны. Пожелала эта птица лишь в Австралии водиться.